Глава восьмая Проклятый колдун Расхаживал по покоям Нагло задрав подбородок Останавливаясь Он вперял в дурмоножа презрительный взгляд Так сам дурмонож Мог бы смотреть на какого-нибудь Бестолкового стражника За кварталом гончаров На прямой улице от вторых городских ворот. Одноэтажный дом. На стене трещина, замазанная желтой глиной. Найдешь легко. Найду, кивнул Дормонож. Ты узнал насчет колдовства. Тонкие губы-чародея пренебрежительно искривились. Дар есть у девки, дочери купца. Врожденный, но неразвитый. Пустяки. «Однако она сумела вывести их из дома», – возразил брат-хранитель. «Не она, а подземный ход, дурак!» – фыркнул чародей. «Ход между двумя домами, твои бараны его проглядели!» «Они не мои», – буркнул Дормонош. Колдун ничего не сказал, но на его маленьком личике отчетливо читалось презрение. «Больше этого не повторится!» — хмуро проговорил Дормонож. «Я сам возьму шпионов!» В покоях повисло мрачное молчание, которое спустя минуту нарушил колдун. «Два им перца, купец, девчонка и слуга. Надеюсь, ты справишься?» С издевкой произнес чародей. «И запомни!» Желтый палец замер перед носом брата-хранителя. «Запомни, благородный мой!» <музыка> Данил резко распахнул дверь. Корнчий удивлённо уставился на друга, врываться без стука, не в привычках Светлорождённого. И тут же удивление сменило тревога. «Что?» – быстро спросил моряк. «Надо уходить», – бросил Светлорождённый. «Немедленно». «Ты это всерьёз?» – спросил Руч, поднимаясь на ноги. «Абсолютно. Я знаю». Короткие рубленые фразы. «Признак крайней сосредоточенности. Кто-то охотится за нами, вернее за мной. Может быть, тебе стоит уйти одному?» – после короткого размышления предложил кормчий. Светлорождённый ответил не сразу. «Да, он тоже думал об этом, но если враг уже выследил его, то придёт в этот дом, именно в этот». Моряк угадал его колебания. «Гривуш не может двигаться», — сказал кормчий. «Для него это смерть. Они меня оставят отца. А я не именно ты...» И замолчал, боясь оскорбить друга. «Продолжай», — холодно произнёс Данил. «Уходи», — твёрдо сказал кормчий. «Да, мне жаль, что ты нас покидаешь. Но если ты уверен, что охотятся именно за тобой...» меня учили угадывать врага перебил светлорожденный он принял решение принял и сразу успокоился манкхелсерк ровным голосом произнес данил это все равно что чувствовать лучника который целится в тебя из укрытия речь не обо мне тем же бесстрастным голосом продолжал светлорожденный мне ничто не угрожает Воины у них так себе, а магов здесь не водится, если не считать того в лесу. Но тот явно не здешний. Меня им мне взять. Речь идёт о тебе, ними и гревуши. Если их будет много, вас мне не уберечь. Пока он говорил, Рудж думал совсем о другом. Не то, чтобы он не верил в предчувствие от друга, но... Ему не хотелось верить. Впрочем, главное из сказанного кормчий понял. «Значит, ты остаёшься?» «Да». «Вот и хорошо». Светлорождённый кивнул и направился к двери. «Всё уже сказано». «Данил!» – окликнул его кормчий. «Пожалуй, в первый раз он назвал друга просто по имени. Данил!» «Я подумал, если ты не сможешь нас вытащить, уходи. Обещаешь?» Данил застыл на мгновение, потом улыбнулся холодно одними губами. «Посмотрим». По вечерам на всех набережных Орлеи горят жёлтые фонари, а в последний день праздника морской богини устраивают фейерверк, и маги рисуют на ночном небе, словно художник на чёрном шёлке. «Сказка!» – прошептала Нимино. Пальцы её перебирали рыжие волоски на груди кормчиво. «Скажи, а море оно тёплое?» «Как ты!» Рудж приподнялся на локти и поцеловал девушку. «Тебе не больно?» «Нет, ты такой ласковый. Неужели я знаю тебя только два дня?» Рудж тихо рассмеялся. «У нас еще много дней. Вместе и порознь. Я буду ходить в море и возвращаться. Мы будем пить друг друга крохотными глотками, как то орелейское, которым угощал нас твой отец». Я привезу тебе подарки со всех земель мира, а ты подаришь мне трёх сыновей и одну дочь, такую же прекрасную, как ты. Рудж. Неминуа уткнулась ему в шею. Я не верю, Рудж. Так будет, малышка, клянусь сердцем богини. Спустя четверть часа девушка уснула, и Рудж вышел из спальни. В гостиной он обнаружил Данила. Светлорождённый дремал в кресле. Меч, вынутый из ножен, лежал рядом на столе. Рудж ощутил укор совести. Пока он вкушает из чаши любви, друг охраняет их жизни. Кормчий старался ступать бесшумно, но Данила слышал, открыл глаза. «Все — Всё спокойно? — спросил моряк. Светлорожденный еле заметно пожал плечами. «Знаешь, Данил...» Руч опустился в соседнее кресло, вытянул ноги, вздохнул. «Кажется, я счастлив». «Еще один звук, и я сверну тебе шею!» – прошипел дурмонож прямо в ухо оплошавшего солдата. Тот отшатнулся в ужасе, но брат-хранитель уже забыл о нем, повернулся к опосу. «Готово?» «Расставленные в две цепи», – отозвался монах, – «псари с собаками в соседних домах». «Сети?» «Все, как ты сказал. Арбалетчики?» Предупредил каждого, кто выстрелит раньше, чем ты прикажешь, потеряет уши и правую руку. Опа сухмальнулся. Таран. Порядок. Дверь хлипкая, с удара вылетит. Первыми монахи, затем солдаты. Брат Хар обижается, что не пустил первую четверку. Ничего, рана делает его медлительным. «Мы возьмем им перцев теплыми» заявил Опас. «Не сомневайся!» «Твои слова, давуши величайшего!» отозвался Дорманош. где приляк предложил рудж устал ведь я посторожу данил действительно устал не только физически больше от невозможности найти верное решение и действовать в голове муть в глазах песок в сердце морось светлорожденный улегся на постель как был не раздеваясь в кольчуге закрыл глаза И сразу увидел сосредоточенное прекрасное лицо Немино. Ум Данила был пуст. Поэтому отчетливо осозналось. Видение пришло не просто так, а чтобы согреть сердце. И согрело. И сразу же с отчетливостью соединились две картинки. Зелёные призрачные капельки на тонких пальцах и... Белые осколки светильника, вспыхнувшее пламя, угасшее чуть раньше, чем Данил набросил ковёр. Сон сразу пропал. Не потому, что у дочери Гривуша оказался волшебный дар. Когда ум пуст, приходит знание. Нужно воину знание. Так его учили. Так и есть. Снаружи на улице залаяла собака. «Нехороший лай!» – подсказала Данилу интуиция. «Почему?» Уже натягивая сапоги, понял, почему. Лаял боевой пёс. «Проклятие!» И тут же страшный треск сотряс дом. Грохнула с такой силой, что руч подскочил от неожиданности и сразу схватился за меч. «Вышибают дверь! Проклятие!» Кормчий выскочил в коридор и едва не оглох от второго удара. Входная дверь треснула пополам, петли вывернулись из стен, и обе створки рухнули внутрь в клубах известковой пыли, и с улицы хлынула толпа врагов. Руджу сразу стало тесно, со всех сторон обнажённые клинки. «Кран ты?» – подумал Кормчий но не сдался, взмакнул мечом. Три монаха, соединив клинки, приняли удар моряка, отбросили его назад, а сами отступили. Рудж снова ринулся вперёд, и ловчая сеть подсекла колени. Вторая упала сверху, кормчий упал. Монахи, перепрыгивая через него, вбегали в дом. Руджа вздернули в воздух, отобрали меч... Вывернули и скрутили руки Затем кто-то милосердно стукнул кормчиво по затылку Избавив от необходимости думать Что сейчас произойдет там, в доме Второй удар. Треск. Данил уже готово выскочить из спальни, остановился. Ляз клинков. Отчаянный, яростный крик Руджа. Светлорождённый впервые за сегодняшний длинный день почувствовал себя в своей тарелке. Сомнений больше не было. И выбора тоже. Совершенно хладнокровный, он отошел от двери. и Отложил меч, снял с запястья и спрятал в карман чёрный браслет с посланием. Чтоб не разбили капсулу случайным ударом, вместо чёрного браслета надел шипастый боевой. По коридору пробухали сапоги. Данил дал захватчикам полминуты. Пусть набьётся побольше народа, пусть верится в собственные силе. И распахнул дверь. хо -го! «Как его уважают!» «В коридоре одних только монахов не меньше дюжины, а солдат в четверо больше!» «Вот и отлично!» Бесшумно слонок кугур из засады, Данил обрушился на врага. «Раз, монах, два, монах, три, монах!» Коричневым привилегиям первыми отведать вагарского клинка. Подвернувшийся под руку солдат истошно завопил – Шип боевого браслета располосовал ему лоб, завопил, пырнул копьем наугад, поскольку кровь же залила глаза, и прободил живот собственного товарища. Проскочившие вперед четверо монахов разом повернулись, но не бросились со всех ног в свалку, а двинулись медленно, перекрыв всю ширину коридора. Вдруг дверь по правую руку распахнулась, и в коридор вывалился человек. Слуга гревуша. Ближайший из монахов мгновенно опознался отечественника, кольнул мечом, и человек упал. Северянин так просто не справится. Данил, в считанные мгновения, положил дюжину врагов, и солдаты, сообразив, чем пахнет, отступили, выжидая. Монахов среди них не осталось. Светлорождённый перебил всех, кроме четверых за спиной, а эти явно намеревались драться. Данил оказался между двух огней, но это и к лучшему, никто не станет стрелять. За четырьмя коридор пуст. Данил развернулся к неторопливой четверке. Позади кто-то дёрнулся. Светлорожденный, не оборачиваясь, махнул мечом, перебросив его за спиной из руки в руку. Проворный солдат взвизнул, клинок задел его и отскочил. Так-то лучше. Полшага назад, обманка и бросок вперёд. Вниз на колено хурицкий меч свистнул над головой, с лязгом вышиб кусок штукатурки, а хозяин его повалился на пол. Клинок Данила разрубил ему икру, Светлорождённый присел на ногу, развернулся стремительно, второй ногой подшиб ближнего монаха. Хуридид опрокинулся на спину. Данил резко распрямился, столкнулся грудь в грудь с третьим. Тот изловчился, поймал руку светлорождённого. «Здоровый бугай!» Данил и не подумал вырываться, просто ткнул браслетом в яростную рожу, Когда стальной шип вошёл в глаз монаха, тот немедленно отпустил светлорождённого, и Данил тут же избавил Хуридита от мучений. Выбросив ногу назад, он вышиб каблуком зубы четвёртому монаху и добил врага раньше, чем тот выплюнул осколки, и в ближнюю дверь, пока не начали стрелять. «Данил!» Нимино, полуодетая, испуганная, «Где Рудж?» Данил только головой мотнул. «Одевайся быстро!» Задвинул щеколду. «Демон, раздери и окна! Крыса не протиснется!» В коридоре бубнили голоса, но вламываться не пытались. «Трусят!» «И правильно!» «Здесь только одна дверь!» «Да, что с Руджем?» «Его взяли!» Неменова вскрикнула. Данил схватил её за плечи, произнёс, внятно глядя прямо в глаза. «Я его вытащу, но мы должны уйти, поняла?» Широко открытые глаза, кожа, пахнущая мёдом. Данилу захотелось прижать её к себе, закрыть от страшного мира на несколько мгновений. Он отпустил девушку, отстранился. «Поняла?» «Как мы уйдём?» Уже спокойнее спросила немино У Данила было лицо человека, для которого не существует невозможного. «Вот оно!» Не зря он вспомнил разбитый светильник. «Ты можешь погасить весь огонь в доме?» «Попробую!» Даже не удивилась, что Данил знает о ее тайне. «Руку! А теперь сделай это!» Тогда в доме разом погасли все огни, масляные лампы, факелы. Солдаты дорбаножа завопили и хлынули из дверей. «Куда, крысы?» – заревел опас, но Дормонож хлопнул его по спине. «Сети, быстро! Сейчас выскочит!» И точно! За спинами солдат вдруг обнаружился тот самый северянин. В правой руке меч – Левой он тащил за собой девушку. Опас просигналил устроившимся на крыше, и приготовленная загодя сеть упала на беглецов, накрыв заодно и пару солдат. «Есть!» – удовлетворенно произнес Дармонож. «Тащите!» – «Вот демон!» Проворный имперец полоснул мечом вверх-вниз, клочья сети полетели в стороны, И северянин оказался на свободе. «Вторую!» – заревел опас. дорманож уже сорвался с места и бросился к имперцу. Сеть упала. «Дави его!» – закричал дорманож солдатам, и добрая дюжина их тут же навалилась на сеть сверху. Кто-то завопил, как водится, кто-то выругался. дорманож подскочил к шевелящейся куче, и увидел, как из-под солдатского сапога вынырнула светловолосая голова северянина. Мгновение, и имперец змеем вывернулся из свалки. «Ха!» – выдохнул Дармонож и опустил клинок на левую ногу имперца. Вернее, попытался это сделать. Проклятый шпион ухитрился отвести меч боевым браслетом, И клинок брата-хранителя воткнулся в ягодицу какого-то солдата. Солдат завопил, а северянин рванул вверх по улице. — Стой, негодяй! — услышал дорванож голос брата-хара. Молодой монах вторично оказался на пути Данила. — Арбалетчики, огонь! — рявкнул братопа. «По ногам, сучьи дети!» Дормонож увидел, как северянин метнулся в сторону. Арбалетные стрелы защелкали по мостовой, и одна точно попала в ногу брата Хара. Тот взвыл не от боли, а от ярости, а имперец сдернул с него плащ и припустил по темной улице. «Демон!» Прошептал Дурбонож с ненавистью и восхищением одновременно. Псари спустили собак, и два десятка натасканных на человека псов с серыми тенями пронеслись мимо брата-хранителя. Однако ни они, ни даже пущенный по свежему следу гурамский следопыт, так и не добрались до северянина. Псы до самого утра шарили по улицам без всякого результата, если не считать искусанного до смерти прохожего. Дурманожу осталось только признать поражением. Частичное поражение. Второй имперец и девчонка-колдунья в цепях – были доставлены в тюрьму братства. Накрутив с полсотни обманных петель, город тот же лес, только в больше, Данил вернулся прямо к дому. Надвинув капюшон, он бесстрашно втиснулся в толпу солдат. Те, углядев коричневый плащ, отодвигались, уступая дорогу. В лицо никто не заглядывал. А и заглянул бы, что толку? Солдаты, дурмоножа, риганцы. Откуда им знать в лицо всех кариомерских святых братьев? Их же собственных монахов стараниями Данила существенно поубавилось. Светлорожденный, без помех проник в дом, уже обысканный от подвала до чердака со всей тщательностью, пробрался в собственную спальню, и обнаружил, что его личные вещи стали достоянием братства. Данила это не огорчило. Браслет с посланием, оружие и даже кашель с деньгами при нём. Остальное не так важно. Забравшись под собственную кровать, Данил завернулся в коричневый монашеский плащ, уснул и на этот раз спал до самого рассвета. Конец первой части.